Пока Ника обсуждала свои проблемы с мамой и подругой, между Дионовым и его сестричкой тоже состоялся интересный диалог, который привёл к некоторым последствиям. Что-то ты грустная, сказал Саша, глядя на Ларису. Ему вспомнилось, как в детстве, когда они жили у бабушки в деревне, он частенько задирал сестрёнку, прятал её игрушки из-за колки и отбирал подсолнухи и малину. Вообще терпеть Ларису не мог, как впрочем и она его. Правда, с возрастом их отношения стали более спокойными. И лет в 13, всё в той же деревне, в клубе, на шумной дискотеке, Саша впервые серьёзно подрался с местными пацанами, защищая красивую, но гордую юную кузину от чересчур активного приставания одного из них, уверенного в своей неотразимости. Драка получилась эпичной и громкой, потому что за Сашу вступились его городские приятели. Как и он, гостивший у родни, А после в побоище включились и те, кто пытался первоначально парней разнять. Дионова, естественно, наказал отец, не вовремя приехавший к старшему сыну на пару дней, зато к Ларисе местные больше не совались, зная, какой у неё братец. Девушка впечатлилась поведением кузена и в ответ стала прикрывать его, если Саша умудрялся прийти домой в несколько нетрезвом виде. Потихоньку отношения их крепли, да и сейчас были достаточно прочными. Рейс был просто ужасный. Хотела купить билеты в бизнес-класс, но их, черт возьми, не было уже. Пришлось довольствоваться тем, что осталось в продаже. Короче, сервис никакой. Стюардессы глупые, куча орущих детей. Тип рядом. Тут Лариса замолчала и стала разглядывать свои длинные ухоженные ноготочки с аккуратным розовым френчем. «Что тип рядом?» — не понял Саша. О, -о, «О, он вообще оказался ненормальным». Опустив глаза и слегка надув ровно накрашенные губки, сказала Лариса: "В смысле?" нахмурился её брат. "В самолёте. Он сидел рядом и О, боже, даже говорить неприятно. Приставал он ко мне." Отвела взгляд в сторону Ларисы. Этот разговор она бы его вовсе не начинала, если бы сама себе не дала обещание немного наказать строптивого светловолосого придурка в самолёте, который посмел отказать ей в столь категоричной форме, да ещё и обозвал. Злопамятная Лариса, вспомнив Игоря, скорчила презрительно негодующую рожицу. Придурок, прошептала девушка совершенно искренне, вспомнив презрительный взгляд Игоря. Он смотрел на неё как на продажную девку, мешающую наслаждаться какой-то интеллектуальной книжкой. Приставал? Сощурил глаза её кузен, чувствуя, как в его душе мгновенно закипает злость. Такие вещи его мгновенно задевали. Своих он привык защищать. К его сестре стал приставать какой-то мудак? Он что о себе возомнил? Ну да, приставал, всю дорогу испортил. Устало отозвалась Лариса. И в её голосе появилась едва заметная злость и даже злорадность, которую Саша не почувствовал. "Вон он, кстати", кивнула она вдруг чуть назад. Лариса получила багаж одной из первых, а проклятый самонадеянный Игорь стоял позади, соответственно, и в зале прилёта появился позже. Девушка правильно рассчитала, что успеет пожаловаться своему брату, мальчику серьёзному и крутому, до того, как появится нахал, и тот покажет Игорю пару уроков в жизни. Лариса не прогадала. Саша моментально рассердился, который, процедил он сквозь зубы. Вон тот, справа от женщины в шляпе, светловолосый в чёрных очках, джинсах в светло-голубой рубашке с закатанными рукавами. Весьма точно описала своего недавнего знакомого Лариса. Саша внимательно посмотрел на обидчика сестры, целенаправленно и быстро шагающего в толпе у противоположной стороны зала к выходу, и вдруг задумался. Кажется, где-то он этого парня уже видел. И, наверное, ни один раз. Александр точно вспомнил бы, кто это, если бы фигуру Игоря не перекрыли несколько высоких мужчин. А потом уже Саша мог видеть только спину уходящего Игоря, осмевшего распускать руки. Молодой человек подошёл к кофейному автомату и встал в очередь к нему состоящую из нескольких человек. "Не волнуйся", сказал Джоанна Флориси. Он властным движением подозвал сопровождающих его мужчин почтительно всё это время стоявших чуть позади, коротко объяснил им суть проблемы и показал настоявшего около кофейного автомата Игоря, облачённого в светло-голубую приталенную рубашку и джинсы. Шесть пар глаз впились в его фигуру. «Разберитесь, отведите в сторонку и преподайте урок вежливости. Не калечьте, просто объясните, что к хорошим девушкам приставать нельзя», коротко наказал Саша Игорь. И Лариса с уважением посмотрела на двоюродного братика. Ей даже улыбаться захотелось. Сделаем всё по высшему разряду. Несколько заискивающе закивал головой субъект в полосатом пиджаке, которому было очень скучно торчать в аэропорту. А вежливости учить он любил. Дидактика вообще была ему по вкусу. Наверное, если бы не попал в малолетку по дури, за компанию, утащив с дружками алкоголь со склада, так точно пошёл бы в учителя. Банды, возглавляемые этим чудаковатым типом с криминальным прошлым, в развалочку направились к обидчику Ларисы. "А они его сильно научат", вдруг спросила платиновая блондинка, поняв, что её маленькая месть может перейти все границы. "Это тебе боком не выйдет", в смысле, к ментам он там вдруг не обратится? "Не переживай, всё с ним нормально будет, ты никому не пожалуешься", отозвался Саша, деланно беспечно. Сейчас Ник отдоговорит, и мы пойдём к машине. Они довезут тебя до дома, отдохнёшь после полёта, а я и Ник поедем за платьем. Карлова в это время, договорив по телефону, вернулась к своему жениху и его сестре, и они втроём направились к выходу. А куда эти пошли? удивлённо взглянула Карлова вслед людям Макса. За кофе, что ли, ты их отправил? "Печти", весело отозвался Александр. И вновь посмотрел на спину Игоря, который в это время покупал кофе эспрессо. Ника по инерции тоже взглянула на него и вдруг почувствовала необыкновенное тревожное волнение, такое, что даже фарфоровая кукла прижала белоснежные ладони к вишнёвым губам, по которым поползли маленькие трещины. Девушке, у которой в груди, казалось, образовалась пульсирующая дыра, почудилось, что там на противоположной стороне зала стоит никто иной, как Никита. Она даже хотела окликнуть его, но не стала. Как не стала и подбегать. Долю секунды Карлова была уверена, что это точно её ник, точно он. Это его фигура, его волосы, его стиль одежды в конце концов, но нет, это не он. Не Никита. Светловолосая девушка поняла с сожалением, что в которой уже раз с ней злую игру играет коварное подсознание. Не раз и ни два ей уже казалось, что она видит Ника. Как тогда на берегу реки. И всякий раз, когда она с замирающим сердцем подбегала к тому, кого принимала за любимого, её надеждам было не суждено сбыться. Всякий раз она просто напроста ошибалась, и ей было дико больно и неловко, что она вновь подумала, будто бы Кларский решил вернуться. Поэтому на этот раз Ника не стало ничего делать, ведь и так ясно, что там у кофейного аппарата не Никита. Очередное платье её больной фантазии. Ника, отставшая от Саши и Ларисы в последний раз посмотрела на того, кто представился Ларисе игорем, вздохнула и ничего не говоря, просто ускорила шаг. Именно в тот момент, когда молодой человек со стаканчиком обжигающей горячего эспрессо в руках, так похожий на Никиту, внезапно обернулся, словно почувствовал взгляд Ники, она наклонилась за выповшими из слабых рук наушниками от мобильника. К наушникам добавилась ещё и пудреница, выскользнувшая из полуоткрытой сумки, которая откатилась чуть в сторону к креслам. Серые холодные глаза внимательно окинули ту часть зала прилёта, где находилась скрывшаяся на пару секунд из виду Ника, но ничего интересного не заметили. Тот, кто называл себя Игорем, и Ника так и не увидели друг друга, хотя для этого у них имелись все возможности. Парень в нежно-голубой рубашке и чёрных солнцезащитных очках пошёл прочь до того, как девушка выпрямилась и вновь попыталась отыскать очередного двойника неко глазами. Он больше не оборачивался к тому же вскорь из глаз Карлова его скрыла шумящая пёстрая толпа. Нику, которую не покидало какое-то странное ощущение, тут же заботливо взял под руку её жених и припроводил к машине, не забыв поцеловать в висок перед тем, как открыть дверь своего БМВ. Вертлявый тип в своём очередном ненаглядном крутом, но мятом пиджаке и двое его подручных шкафов поравнялись с обидчиком сестры Александра в тот момент, когда он оказался на улице. Его никто не встречал, и парень явно хотел уехать из аэропорта на такси. Ника, Саша и Лариса в это время только-только подходили к выходу, а когда вышли, то пошли в противоположную сторону к стоянке. А потому Никиту и тех, кому Дионов поручил поговорить с ним, они не видели. Короче, ребятки, принялся на ходу раздавать чёткие указания обладатель пиджака в полоску, предвкушая мини-зрелище. Сейчас подходим к Фрейрку, аккуратно отводим его в тихое место, тут он кивнул за угол и проводим с ним профилактическую беседу по просьбе нашего общего друга. Брутальные накаченные парни дружно кивнули. Они вообще были очень похожими. Не дать не взять братья, а ещё очень послушными. Проводим, и после кто-нибудь из вас пару раз шмальнёт клоуна пороже. Их вылатит с него учений, и всё сделаем тихо. Тут ментов в достатке как ни как. Всем всё понятно, молодцы. Тогда начали. Эй ты, умник, стой-ка, крикнул задиристый помощник Саши, и Игорь даже не сразу обернулся, не думая, что кто-то будет звать его. Однако, как только орущий увидел лицо Игоря, он очень скромно отвернулся и сделал вид, что орал эти слова одному из своих амбалов, словно и забыл о наказе Дионова. «Стой!» — повторил куда тише он, излучая праведное негодование. «Куда прешь? Нам же налево надо, в другой терминал! Ах, дурачье, дурачье, и почему мне всегда так не везет с кадрами?» Парень в костюме вылупился на мужчину, как будто бы увидел на его голове ветвистые рога. У его напарника поднялись широкие брови, но их шеф, скорчив недовольную физиономию и почему-то начав босить, развернулся в противоположную сторону и зашагал туда, откуда только что вышел. «За мной!» — не оборачиваясь велел он, и шкафообразные парни подчинились ему, не понимая прелести ситуации. Тот, кто назвался Игорем, отвернулся. Уже через полминуты он сидел в такси, которое мчало его к городу. «Очуметь», — сам себе сказал вертлявый субъект, выглядывая на улицу из-за стеклянной двери. Он-то сразу узнал того, кого им было предложено проучить. Положа руку на сердце, кого-кого этого человека учить не хотелось, потому что последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Что поделаешь? Кровь-то у них с Андреем Мартом одна? Проверить не могу, повторил мужчина и от избытка эмоций даже снял свой пиджак, который считал очень крутым. Ники вернулся. Вернулся. Мать моя женщина, отец мой бродяга. Что? не понял один из парней. Да так ничего. Что случилось-то? Всё. Похлопал в ладони их тощий предводитель, не объясняя причину своего странного поведения. «Всё отменяется! Хлопцы, мне повторить нужно! Уно моменто!» И он, недолго думая, достал мобильник и стал звонить Максу. Тот явно был занят и, судя по всему, занят чьим-то женским вниманием, поэтому трубку взял не сразу. А когда всё же его негромкий, но злой голос раздался в трубке, Сразу стало ясно, что в долгих бесцельных разговорах этот властный мужчина не заинтересован. "Говори быстрее, что нужно", рявкнул он своему тощему помощнику, используя при этом в своей речевой конструкции сразу несколько сочных матерных выражений. "Макс, ты ты ты, что произошло?" Было не привыкать его собеседнику. В былые времена его бывший босс, старший брат Никит, такое в порыве своей злости завернуть мог, что любодорого было слушать. «И что? Рожай быстрее, у меня нет времени!» «Кое-что неординарное...» <кхм> «Что? Март из мёртвых восстал?» Почти что прорычал Макс, которого ждали две прелестницы. Их весёлый смех и музыка были слышны даже по телефону. «Почти!» — жизнерадостно отреагировал его собеседник. «Никки вернулся!» «У тебя там гуси улетели, что ли?» Не сразу поверил в это бывшая правая рука Марта. «В натуре видел я его! Да я бы перекрестился, если перед тобой бы был! Никки вернулся, отвечаю!» «Где он?» — тут же стал деловым голос у Макса, который понял, что его собеседник не шутит. «Где ты его встретил?» «В аэропорту. Никки только что прилетел». «Уверен, что это был он?» Голос мужчины на том конце провода стал чуть более напряженным, а вот фоновый шум прекратился. Видимо, Макс покинул помещение с девушками и музыкой. Не то чтобы Никки был главной проблемой этого человека, но Кларский мог значительно ухудшить его жизнь своим неожиданным возвращением. А все проблемы Макс привык пресекать на корню. «Обижаешь!» — возмутился вертлявый субъект тем временем. «Гарантия — это он! Точняк он! Сел в таксу и погнал в сторону города. Номер точил и я запомнил. И он продиктовал номер автомобиля, в который сел Игорь Ники. Макс Гухерс смеялся. На каждого волчонка найдётся свой капкан, и даже на волка. Одного такого волка дикого и непредсказуемого, готового драться до последнего и рвать врагов на части, охотники вообще расстреляли. Отлично, найдём. В грубоватом голосе послышалась ухмылка. На самом деле, то, что недавно он сказал Даниилу Юричу насчёт Никиты Кварского, было неправдой. Макс не знал, где сейчас находится младший брат Марты, и тем более не мог его контролировать. И этот факт мужчину очень бесил. Никит так ловко скрывался и от ментов, и от своих, что найти его не удавалось до сих пор. А найти его было очень нужно, очень. Из-за чёртова архива с компроматами, составленным его ублюдочным старшим братом, любителем перестраховаться и поиграть с чужими жизнями. Да, Максим искал Ники, но, видимо, волчонок поддерживал связь с кем-то из людей Марта, возможно, с тем же оказавшимся на зоне Радиком, а потому всегда ловко скрывался. К тому же у него явно были деньжата. Март был человеком, способным предусмотреть, если не всё, то очень многое. Из-за будущего своего единственного родственника он очень и радел, хотя общался с Никией жестоко, а потому и оставил ему много бабла. Никит такое вот своеобразное воспитание тоже сделало парнем весьма своеобразным, а ещё дико сильным. Ну и ума, обратишки Марта было не занимать. Порой Марту казалось, что Никита это некая проекция Андрея. Тот вариант Марта, если бы тот дружил с головой, а не был бы полным беспредельчиком. «Как ты вообще его нашёл?» — продолжал прерывисто Макс. Лицо его перекосилось от злости. «Мы сопровождали Сашу в аэропорт. Всё, как ты и просил. Мы всегда рядом с ним. И как-то вот случайненько я Никки и углядел», — скромно сообщил мужчина, не став говорить о том, что Александр попросил проучить типа, пристававшего к его сестре-красотке, а этот тип и оказался Никитой Кларским. Неужто маленький праведник так изменился, что раньше на тёлоко вообще не смотрел, а тут стал приставать к той мадаме? Он вас спалил, напрякся вдруг Макс. Нельзя было упускать Ники из виду. Он ведь не просто так приехал. И если у него реально есть архив, нужно быть аккуратным, чтобы не упустить его. Нет, всё вышло шоколадно. Не спалил. Кстати, имя у него другое. Игорь. Ксива, видать, липовая. Смотри, если ты горбатово лепишь, в конце разговора пригрозил помощнику Макс. Сам знаешь, куда я тебя отправлю. Угроза была не шутошной. На ветер обещаний, впрочем, как и угроз, этот человек не пускал. В натуре это был Ники. Он вернулся к говорю же Талан. Весь такой из себя фрейрок прямо не узнать. Но у меня-то глаз вотерпас, гордо заявился собеседник Макса. Всё просеку. «Ладно, я понял». Босс дал ему еще несколько точных указаний и сказал, «Ты с Сашей? Возвращайся к нему, делай все, что тот скажет, и расскажи о Нике. Пусть в течение часа приедет ко мне. Уяснил?» «Уяснил? Тогда отбой». И Макс первым повесил трубку. О полураздетых девочках, надувших губки, он благополучно забыл. Теперь его стали занимать только поиски Никиты и архива. Сообщение о том, что Никки опять в городе, так разозлило его, что почти минуту после разговора он просто стоял, сжав кулаки, и тяжело дышал. Макс, этот грозный, многое повидавший и отбывший несколько сроков мужчина, хорошо понимал, что волчонок подрос и приехал не просто так. Он приехал мстить, и если Никки решил мстить, то объектом его мести будет не только Даниил Юрьевич Павел, поймавший для ментов Андрея в ловушку, а об этом Никита наверняка уже знает, если поддерживает связь с кем-то из пристанских или даже с обозленным до потери пульса Радиком. Под его прицел попадет и сам Макс, как человек, занявший место его брата и предавший его. К тому же Максим отлично понимал, что Никки знает о том, что он искал его из-за архива с компроматом с явным намерением убрать Да бы важная информация о преступных деяниях Макса не попала в правоохранительные органы или прокуратуру. Не зря же он так скрывался, заметая за собой следы. Ничего личного в этом не было, просто Макс не мог позволить, чтобы где-то гулял компромат на него. Да еще и в руках такого типа, как Никки. Не то чтобы такой взрослый и сильный физически и морально мужчина боялся Кларского, но он все же опасался его. Макс помнил, каким был в его годы март. Возраст не делал его более добрым и нежным. И если Ник по общему мнению и без того похож на старшего брата, будет хотя бы наполовину таким же, каким был Андрей Март в 23-24 года, то это будет не очень хорошо. К тому же, приезд Никиты странным образом совпадал, ну, почти совпадал с перестрелкой и слежкой за Сашей. А за этим, по мнению Максима, сто процентов стоял все тот же неведомый Радик. Может быть, он и есть информатор Кларского? А даже если Никки вдруг захочет отомстить только Смерчинскому, подумав, что играть с Максом, который тоже не лыком шит, опасно, то он, Максим, все равно может пострадать. Даниил Юрьевич открыто сказал, что ему не поздоровится, если вдруг Никки, тогда он назвал его волчонком, захочет навредить ему или членам его семьи. Тогда Макс всё равно будет под ударом, но только уже не со стороны Никиты, а со стороны влиятельного и не слишком доброго бизнесмена Смирчинского, который и так стал его боссом. И если вдруг у Ники нет архива с компроматом, тон то всё равно будет нести потенциальную угрозу. А вдруг решит отомстить как-то по-другому за смерть Андрея? Макс решил, что единственный выход в этой ситуации это скорейшее избавление от братишки Марта. Хотел бы жить Не приехал бы назад, мрачно подумал он про себя.